Глава шестьдесят «Это страшный мир. Ты была права. Тётя Глаша поставила передо мной чашку с ромашковым чаем. Присела рядом. Но Сада отказалась мне доброй и милой женщиной. Она и была доброй. Только не со мной, как оказалось. Я до сих пор не верю. Что теперь с ней будет? Я не знаю. Пожала плечами. Её забрали в тюрьму, насколько я знаю». «Скорее всего, её будут допрашивать, чтобы узнать, где мой сын. А если она не признается, я сама буду её пытать». «Милая, тётя Глаша взглянула на меня с укоризной. Не стоит даже произносить это. Я ведь тебя не так воспитывала, помнишь?» «Как ты не понимаешь. Они украли моего сына. Я эта гадюка Саадат назвала его щенком. По-твоему, она заслуживает хорошего отношения?» Да я сама её убью, если не скажет, где они спрятали Амира. Я почувствовала вдруг, как сердце сковывает льдом. Прошла жалость к самой себе. Прошло сочувствие к врагам. Всё исчезло. Я встала с дивана и пошла к Халиму, надеясь застать его в резиденции. Он был в кабинете, пил кофе, смотрел в окно. Вроде бы ничего такого, но я мгновенно почувствовала, как он напряжён. Я закрыла за собой дверь, подошла ближе к нему. Если ты пришла просить за Сеодат, зря. Я даже слушать ничего не хочу. Она будет допрошена и останется в тюрьме за предательство. Одно я могу пообещать тебе точно. Я узнаю, где наш сын. Я душу из неё выну, но узнаю. «Хорошо», — тихо произнесла я. «Я пришла, чтобы попросить тебя об этом. Заступаться за неё я не собираюсь». «Пусть каждый ответит за свои поступки». Он удивился. Это я увидела по глазам. Кивнул. «Присеть. Хочешь вина?» «Хочу». Я присела на диванчик. Задумчиво уставилась настоящий на столике кальян. Запаха не было. Его давно не использовали. Хозяину кабинета не до развлечений. Халим подал мне бокал вина. Сел рядом. «Ты потрясён так же, как и я?» «Пожалуй, ещё сильнее. Ты знаешь её не так долго, как я. Она действительно когда-то прислуживала матери Фархада, но это было до его рождения. Так давно, что даже не вспомнить. А потом она переключилась на меня. Я взял её в свою резиденцию и представил к тебе как верную прислугу. В ней был уверен на все сто». «Она хочет, чтобы ты отдал трон Фархаду. Они и поэтому украли Амира. Что если она не скажет, где наш сын? Или не знает. Что тогда? Ты откажешься от трона Радиомира? Халим повернулся ко мне. Заглянул в глаза. Нет. Тогда Фархада настигнет несчастный случай. К тому же мой народ его не примет. Скорее забросают камнями, нежели склонят перед ним головы. Я уважаемый и любимый моим народом шейх Все меня не предадут, Рейхана. Когда её допросят, этим уже занимаются. А Фархад его ищет? «Разумеется. И я думаю, что скоро найдут. Ты знала, что у Саадат есть дом в городе?» «Нет, конечно. Она ничего такого не говорила. Ты думаешь, он там?» «Больше спрятаться ему негде». Я залпом выпила вино и подала ему бокал. Халим снова его наполнил. «Найди, посади его в тюрьму. Пусть только отдаст нам Амира». Халим тяжело вздохнул. «Я подумаю над этим. Больше сбежать у него возможности не будет». Я поставила бокал на столик, прижалась к боку Халима и закрыла глаза. Грела вино и его тело, его слова о том, что всё будет хорошо. Я верила, что так и будет. «Я люблю тебя, Халим, вас с Амиром, и я тебе верю. Я знаю, что ты его найдёшь. Я тоже вас люблю, моя красавица-жена. Я уснула в его объятиях».